Глава двенадцатая На востоке медленно поднималось солнце. Алый полосой оно прочертила свой путь по озерной глади и споткнулась лишь о выступающий из воды высокий плоский камень, на котором застыла жрица. В этот раз она молится дольше, негромко сказал Кирк за спиной Арона. «Мы далеко, богине требуется больше времени, чтобы услышать», пояснил северянин, не отводя взгляда от Эриги. И час девушка до боли напоминала ему мать, во время тех нечастых случаев, когда та дозволяла сыну присутствовать на богослужении. Вода вокруг камня забурлила и разошлась в стороны, возвышаясь неровными лохматыми горбами, с которых иногда срывались крупные, с человеческую голову капли, и падали на обнажившееся дно. «Берите коней», — велел Арон, поднимаясь с камня, с которого наблюдал за действом. Тем временем воздух вокруг жрицы пошел рябью. Земля начала плавиться, превращаясь в тропу, уходящую по спирали под землю. «Прошлый раз мы шли вниз. Я думал, в этот раз будем подниматься», — прокомментировал Бракос. Рон промолчал, не став говорить, что действия жрецов редко имеют смысл, понятный простым людям. Идти по влажному дну, когда по обе стороны от тебя возвышаются колышущиеся водные стены, было непривычно. «Не трожь!» — услышал северянин за спиной и обернулся. Мажонок попытался ткнуть в нос проплывающую мимо рыбину, и вент, идущий рядом, шлепнул его по руке. Остальные оглядывались с тревожным любопытством, но стены никто не касался. Неизвестно, как жреческая магия отреагирует на подобное. Вдруг вода обрушится и погребет их всех под собой. Северянин вновь посмотрел на мальчишку темного, потом отвел взгляд. Он уже потерял счет тому, сколько раз за последние дни вспоминал предложение покойного мага, и приятными эти воспоминания не были. Иногда накатывала тоска. По магии, по былому ощущению могущества, заставляя жалеть об отказе. Тогда Рон сам себя называл сентиментальным дураком, живущим прошлым. Начинал обдумывать, под каким предлогом заставить отряд вернуться к городу, провести там ритуал. Всего одна малая жертва за то, чтобы стать магом, стать собой. Потом всякий раз приходил стыд за то, что почти согласился тогда, что был готов отступить от своих принципов сейчас, отступить и убить ребенка, который доверился ему, которому он обещал защиту. В чем он тогда будет лучше, чем Тангил прежний, чем некромант, погубивший его семью? Возможно, и у них все начиналось с одной малой жертвы. Арон потряс головой, словно бы мог выбросить из нее мучительные мысли. Впрочем, теперь должно было стать легче. Уже очень скоро возвращение в мертвый город станет невозможным, а любое сожаление бесполезным. Перед тем, как ступить на начало тропы, Арон нащупал сквозь рукав куртки металлический браслет, обвивающий правое запястье. Ни про браслет, ни про другие вещи, доставшиеся от мертвого мага, мужчина не сказал никому, даже Эриге. Ромбовидный камень, который северянин показал отряду, был, по словам самого Шеаса, лишь «самый простой пустяковиной», способный доставить изнаночнику несколько неприятных минут. Почему скрыл? Рон не знал этого и сам, ведь опасности ни от кого в отряде он не ощущал, лишь привычную настороженность, чуть более сильную в отношении Истона. Должно быть, вновь подняла голову давняя привычка никому не верить, По прежнему опыту Северянин помнил, в таких случаях лучше поступать так, как хочет внутренний голос. Даже если он окажется неправ, хуже не будет. «Ты чувствуешь присутствие Черного?» — спросила Эрига, когда они спустились на несколько пролетов лестницы и внешний свет померк. Арон молча покачал головой. Впрочем, его чутье в отношении шамана мало что давало. Тот появлялся слишком внезапно, и внутренний голос начинал бить тревогу со слишком большим опозданием. Спустя еще несколько минут северянин вытащил из ножен меч. Но на вопросительный взгляд жрицы вновь отрицательно мотнул головой. Нет, опасности он все еще не ощущал, но так казалось спокойнее. Люди за спиной перекидывались редкими обрывистыми фразами, за которыми слышалось напряжение и подавляемый страх. Тибор. — обратился к нему Пратос, за последние минуты передвинувшийся из позиции в центре процессии к ее главе и оказавшийся прямо за спиной Арона. — Тот камень, который ты нам показывал, он действительно поможет справиться с шаманом. — Увидим, — отозвался Арон, замедляя шаг, позволяя наемнику оказаться рядом. — Как он действует? Что произойдет с шаманом? — продолжал расспрашивать Пратос. — Увидим, — повторил Арон. «С какой стати тебя это именно сейчас заинтересовало?» «Не хочу подохнуть, как шор», — резко ответил тот. Арон нахмурился, вглядываясь в наемника, в его стеклянно-блестящие глаза и неестественную даже в этом освещении бледность. Но чутье молчало, и после минутного колебания северянин все же сказал, «Пратос, ты неважно выглядишь». Тот пренебрежительно хмыкнул. «Не меняй тему! Мы вместе оказались в этом дерьме! Хватит скрытничать!» Арон оглянулся на отряд, заметив, как вперед торопливо, почти бегом проталкивается Истон. Люди, слушавшие их беседу, начали растерянно переглядываться. «Тибор, все нормально!» — выдохнул младший из братьев, оказавшись рядом, и, ухватив Пратаса за плечо, потянул назад. «Пойдем!» Старший из наемников сделал резкое движение, и Истин отлетел на пару шагов назад, ткнувшись в идущего следом Венда. «Я хочу услышать, как действует этот бесов камень!» — потребовал Пратос, блеск глаз которого стал еще более сильным и еще более стеклянным. «Мы все имеем право знать, как ты собираешься вытащить нас из этой задницы, если вообще собираешься!» «Хорошо», — перебил его Аарон. «Хорошо, расскажу». Наемник недоуменно моргнул, замолчав, и северянин резким движением ударил его рукоятью меча по виску. «Недостаточно сильно, чтобы убить, но достаточно, чтобы вырубить». Отступил в сторону, наблюдая, как широкоплечий гигант падает на пол. Истон торопливо подбежал к брату, опустился рядом, нащупывая пульс и облегченно вздохнул. «Это зря ты так», — сказал он сердито, взглянув на Орона. Северянин не ответил, вслушиваясь в голос своего внутреннего провидца. Тот недоуменно молчал. «Тибор, что происходит?» — тревожно спросил Рисан, незаметно оказавшийся рядом. «Пока не знаю», — пробормотал Арон, оглядываясь по сторонам. «Пустые стены, никого и ничего лишнего, ничего угрожающего». «Может быть, и впрямь Пратас всего лишь хотел узнать о защите от шамана и ни в коей мере не действовал под чуждым влиянием?» «Слабо верилось, конечно, но...» «Он без сознания и не приходит в себя», — между тем обвиняющий проговорил Истон. «Забрось его на коня», — махнул левой рукой Арон, не выпуская из правой меч. «Парни, помогите ему!» После короткой задержки отряд вновь двинулся дальше, но теперь напряжение почти осязаемо висело в воздухе. «Думаешь, он был одержим?» — полушепотом спросила Эрига. арон неопределенно пожал плечами. Голоса за спиной почти стихли, слышался только перестук копыт и шорох шагов. Через несколько минут впереди возникло светлое пятно. «Неужели дошли?» — звонко и радостно спросил Рисан, но Эрига, хмурясь, покачала головой, и оглянулась назад. «Это не выход. Это что-то другое. Мы одолели едва половину пути». Люди, ускорившие Белла шаг, вновь пошли медленнее. Пятно постепенно приближалось, и скоро стало понятно — это действительно не выход». Впереди левая стена тоннеля и его потолок исчезали, а сам он, превратившись в дорогу над пропастью, круто поворачивал, огибая источник света. Нечто, поднимающееся из бездонного провала, похожее на огромную ветвь дерева и излучающую серебристый свет. Когда люди остановились, пораженные стал, слышен тихий шелест светлых лепестков, словно перезвон крохотных колокольчиков. — Эрега, что это? — приглушенно спросил арон Это? — она сглотнула. — Это часть Великого Древа? Наш путь не должен был пролегать рядом с ним. Не понимаю. Великое Древо. арон невольно сделал шаг вперед, пристально вглядываясь в ожившую сказку. По крайней мере в то, что он всегда считал сказкой — одно из услышанных в детстве от матери. Великое древо, Игидарус, что содержит в себе всю обитаемую вселенную. Корни его питаются изначальным хаосом, в кроне обитают боги, а люди живут на огромных листах, каждый из которых парит в первозданной пустоте, но порой соприкасается с соседними. Какое-то время царило общее молчание — Потом Арон встряхнулся, сбрасывая наваждение, и велел продолжать путь. «Это великая честь», — прошептала Эрига, которая шла, не отводя зачарованных глаз от лунного сияния ветви Игидаруса. «Великая честь увидеть древо! Богиня благоволит нам!» «Это иллюзия?» — также тихо спросил ее северянин. Ведь у настоящего древа каждый лист — это целый мир. Жрица покачала головой. Не совсем. От тех, кто идет божественными тропами, как мы, древо находится будто в отдалении. Человеческое зрение слишком несовершенно, чтобы воспринять его целиком, поэтому нам дано увидеть только одну ветвь. Но это настоящая ветвь. И один из этих листов действительно наш мир. Дорога тянулась и тянулась, и вот они уже оставили древо за спиной и вновь вступили под низкий свод тоннеля. Люди то перебрасывались короткими фразами, то вновь замолкали, позволяя вернуться давящей тишине. И в один из таких периодов впереди послышался звук, более всего напоминающий шаги бегущего человека. Сперва очень слабый, отдаленный, потом громче и громче. Рон вскинул руку, командуя остановиться. Вместе со звуком начало усиливаться и чувство приближающейся опасности. В этот раз она не грозила прежней чернотой, но растекалась по внутреннему горизонту странными серыми полосами. А потом впереди появился и источник звука — женский силуэт. Незнакомка выглядела и была одета, как степнячка — Длинные черные волосы заплетены в несколько косичек, скрученных в тугой узел на затылке, широкие штаны, заправленные в невысокие полусапожки, и длинный ниже колен кафтан, на правом боку, к которому она прижимала ладонь, мокрый от крови. Красивое смуглое лицо девушки было искажено страхом. Продолжая бежать, она постоянно оглядывалась назад и, казалось, даже не заметила, что перед ней люди — «Стой!» — на языке Тууров приказал Арон, подняв руку с мечом. Степнячка вскрикнула, попыталась остановиться, и, чтобы не напороться на лезвие, почти упала перед ним на землю. «Помогите мне!» — крикнула умоляющая на том же языке. Потом перешла на язык империи, слегка коверкая слова. «Пожалуйста, помогите мне!» «Назад!» — холодно велел Арон. «Сделай несколько шагов назад!» «Помогите!» — словно не слыша, повторила степнячка, попыталась подползти ближе и застыла, когда холодное лезвие коснулось ее горла. «Назад!» — повторил северянин. Женщина умоляюще посмотрела Арону за спину, настоящих там людей, потом тихо всхлипнула, медленно поднялась на ноги и отступила назад. Эрига, сказал мужчина, не отводя взгляда от степнячки и не опуская оружия. «Может ли чужой человек, простой человек, попасть в созданный тобой путь?» «Созданный богиней», — машинально поправила та и после паузы неуверенно ответила. «Теоретически, да». «Теоретически, значит», — повторил северянин. «А как насчет практики? Ты слышала о подобных случаях?» «Нет», — негромко сказала жрица. «Ясно», — протянул Арон и вновь обратился к незнакомке. «Объясни, как ты здесь оказалась?» «Я?» Та вновь всхлипнула, подняла окровавленную руку к глазам, словно собираясь утереть слезы, но только мазнула кровью по лицу. «Я Гриза, дочь шамана племени Нииру. Мой отец, он вышел против черного шамана и погиб. Но он, он велел мне бежать и дал амулет. Вот она вытянула вперед ладонь, показывая оплавленный каменный осколок». — Черный шаман отправил за мной слуг, но амулет показал мне путь в эту подземную пещеру. — Я боюсь... — она обернулась, вглядываясь в темноту тоннеля. — Боюсь, что они проберутся сюда. — Что за слуги? — уточнил северянин. — Они похожи на крупных волков, но с шипами на спине. — Харги! — выдохнул кто-то за спиной Арона. Северянин не сказал ничего, продолжая, как и в течение всего разговора, вглядываться в незнакомку. Все в ней казалось настоящим. Голос ее звучал искренне. Даже Нюх говорил, что перед ним стоит молодая, действительно испуганная, действительно раненая женщина. Ощущение опасности, как и в прошлый раз, шло со всех сторон, но она вовсе не казалась ее частью. Но все же что-то было не так, и он никак не мог понять, что именно. «Пожалуйста!» — проговорила Степнячка умоляюще, сжав на груди ладони. — Пожалуйста, помогите мне! — Как звали твоего отца? — спросил арон Что? — недоумевающе переспросила молодая женщина, и, увидев, как он недовольно нахмурился, торопливо сказала. — Кушим! Его звали Кушим! — Рисан! — позвал северянина, не оборачиваясь. — Ты слышал о таком племени и о таком шамане? Пауза. Потом юношеский голос ответил — — А племени — да, а шамане — нет. И торопливо добавил. — Но, Тибор, я не знаю всех шаманов степи. — Конечно, — согласился Аарон, до которого как раз в это мгновение дошло, что именно не так со степнячкой, и ударил. Кто-то за спиной возмущенно вскрикнул, когда женская голова покатилась по каменному полу, кружась и подскакивая, словно каучуковый мяч. Голова катилась все дальше в темноту, а тело словно не заметив потери, продолжала стоять в прежней позе с молитвенно сжатыми руками. «Кукла!» — выдохнула Эрига. Да, это была просто кукла. Подобных созданий еще называли кадаврами — свежеубитые тела, поднятые сразу после смерти, под действием черного колдовства, способные двигаться, говорить и даже пахнуть, как живые люди. Единственное отличие — кукла не излучала опасности сама по себе, как это делал каждый живой человек, с которым Арону приходилось сталкиваться. Опасность от людей воспринималась как тихий, еле слышный шепот, но кукла молчала. Это не значило, конечно, что кукла была безвредна. Отнюдь. Но она являлась лишь проводником чужой воли, а пока эта воля не проявляла явной враждебности, чутье молчала. Тот, кто послал ее, явно учел способность Арона предвидеть опасность, но не знал всех нюансов. Тело степнячки так и продолжало стоять, пока Арон не толкнул его, заставив упасть и не откатил к стене пещеры. Потом достал из седельной сумки флягу с горючим составом, брызнул на тело и поджег. — Это необходимо? — спросил Рисан дрогнувшим голосом самый надежный способ избавиться от кадавра ответил за ароны вент мы так всегда делали они и безголовые могут быть опасны похоже черный опасаются появляться лично негромко сказала орону эрига когда они продолжили путь что бы ты на самом деле не нашел в мертвом городе шамана это испугало северянин чуть улыбнулся на ее намек Эрига явно не поверила, что камень, показанный им отряду, и был он им оружием, но ничего не сказал. Потом посмотрел вправо, где в полоборота к стене замерла голова степнячки. Эта кукла оказалась безвредной, всего лишь пробы сил, разведка. Шаман, возможно, действительно опасался того оружия, которое получил Арон, но также, возможно, что он развлекался, играя с ними. «Стань сам, Арон, подобным неуязвимым и могучим существом. Ему бы тоже хотелось время от времени развлечься, особенно если противник оказывает достойное сопротивление». «Как ты думаешь, черный действительно способен управлять кхаргами?» — спросил Арон Вент несколько минут спустя. «Возможно», — северянин кивнул. «С другой стороны, кхарги обитают на севере. Власть шамана не должна распространяться так далеко». «Если он сумел попасть в другой мир и разрушить его, что для него пара тысяч миль?» — не согласился Вент, а потом обратился к жрице. «Ты говорила, что власть шамана слабеет за пределами степи. Как же получилось, что он проник в чужой мир под именем Изнаночника и уничтожил его?» «Его сила слабеет, но не исчезает», — отозвала Серега. «В том мире он действовал хитростью». Еще несколько минут, и впереди забрежжило белое пятно — очень напоминающее дневной свет. Неужели выход? недоверчиво спросил Кирк. Да, ответила жрица. В этот раз. Да.